Я неверяще уставилась на него, в бархатном камзоле с золотой цепью на груди и величавым выражением на лице, а потом перевела взгляд на других торговых представителей кранбаха. И чудилось мне, что в их лицах было что-то хищное, пиратское. Леди, словно из тумана, донёсся чей-то голос. Как раз в тот момент, когда я размышляла, уж не догнать ли мне Винджи, чтобы выяснить, какого демона здесь происходит. То, что они задумали, мне было предельно ясно. Весь этот маскарад являлся частью плана по похищению принца, о чём говорили на «Хозяйке морей», а я случайно подслушала. Но как они собирались это осуществить, и что я могла сделать, чтобы им помешать, вот что меня сейчас заботило. А ещё лакей, внезапно выросший передо мной, не пропуская крыльцу. Леди Дирейн. Вежливо, но настойчиво поинтересовался он. Пришлось кивнуть, после чего я пробормотала, что вообще-то я до сих пор с Гордон потому что оформление документов пока ещё в процессе. «Можно ли мне вот туда?» И кивнула в сторону крыльца, на который как раз взошли последние представители делегации Кранбаха. «Ясное дело, ещё несколько минут, и они исчезнут внутри дворца». «Нет, леди Дирейн, вам туда нельзя», — покачал лакей головой. «Вы ведь гости его высочества принца Йоргана. Тогда прошу за мной. Пройдёмте». Я бы хотела присоединиться к делегации Кранбаха, потому что там я увидела своего знакомого, и мне нужно с ним поговорить. Боюсь, это невозможно, леди Дерейн. Сейчас у делегации запланирована встреча с королём и первыми министрами в зале приёмов. Куда посторонним вход воспрещён. Но вы сможете задать все вопросы вашему знакомому чуть позже. На приёме в честь наших гостей. Вот что он мне сказал. Тут ко мне присоединились ещё Лина и Рикар, как раз вышедшие из кареты. Лина выглядела весёлой и раскрасневшейся, а ещё очень красивой, в светло-кофейном платье с белоснежными кружевами по подолу и лифу и с искусно уложенными волосами. Рикар с собственническим видом держал мою подругу за руку. Возможно, в другой раз я бы обрадовалась, что они поладили, но не сейчас. «Пройдёмте», — требовательным голосом произнёс Лакей вас давно уже дожидаются горничные в приготовленных покоях. Мы отправились за ним следом, а я время от времени поглядывала ещё в сторону крыльца, где за дверями исчезли пираты. Или же мне в очередной раз всё почудилось, и это были настоящие торговые представители Кронбаха? Вот бы на моём пути попался Лукас Равенмор. Тогда бы я вытрясла из его пиратской головы всё, что они скрывали а затем приказала бы немедленно это прекратить, иначе я обо всём расскажу принцу. С другой стороны, я и так ему всё расскажу. Осталось лишь придумать, каким образом это сделать и как провернуть такое по возможности быстрее. Сперва карета приехала за Селестой Деловей, тем временем рассказала мне Лина. Думаю, она уже больше часа здесь, во дворце. Кажется, наш принц окончательно в неё влюбился. Хотя мне всегда казалось, что Йорган Вельмар втюрился именно в тебя. На его месте я бы наплевал на его драконью пару и обратил внимание на Шань. Авторитетным голосом произнёс Рикар, потому что Селеста Деловей — это какое-то вечно плачущее недоразумение. Но я лишь пожимала плечами, думая о своём. Нас вели по длинным дворцовым переходам и галереям. И со всех сторон на меня взирали с портретов то дивные молодые красавицы, то величавые пожилые дамы, а ещё бравые воины и убелённые сединой мужи. Были и скульптуры, и тончайшие работы ваза, и ещё цветы, древние гравюры, лепнина, позолотые мраморные колонны. И из-за всего этого немыслимого великолепия у меня уже скоро стала кружиться голова. А ещё из-за того, что люди со всех этих портретов словно смотрели на меня укоризненно, требуя немедленно обо всём предупредить Йоргана, остановить преступление, которое вот-вот могло произойти. С другой стороны, мысленно возражала я и себе, и портретам, как пираты собирались это провернуть, если во дворце полным-полно стража. Я видела как гвардейцев, так и магов, и их было порядочно почти на каждом углу. А мы всё шли и шли. «Куда мы так долго идём?» Не выдержав, спросила я у спины Лакея. «Восточное крыло», — повернувшись вежливым голосом, отозвался он. «Именно там для вас приготовлены гостевые покои тогда как принц будет ждать вас в большом салоне. Восточное крыло. Пробормотала я, но Лакей, видимо, решил, что я задала ему вопрос и принялся объяснять. В нём находится покое, многие из которых закреплены за великими родами много столетий подряд. Например, вот тут. Мы проходили как раз мимо двустворчатых дверей. Располагаются апартаменты лордов-анирисов. Вот там... Он кивнул на дверь, из которой только что вышла молодая служанка со стопкой белья, и направилась в нашу сторону. Всегда останавливается лорд Фаргис и его супруга, когда они посещают Керн. Сегодня мы ждём их прибытия с минуты на минуту. Служанка поравнялась с нами, поклонилась, не поднимая глаз, и я почувствовала то, что не могла и не должна была чувствовать в королевском дворце, лёгкое присутствие бездны, вернее, её дыхание. Шани, с тобой всё в порядке?» — спросила Лина, потому что я снова запнулась, а потом посмотрела на служанку, поспешно удаляющуюся к лестнице. «Не особо», — пробормотала я. «С другой стороны, может, мне всё это кажется, потому что пирата и бездна в королевском дворце тоже как-то слишком много. Ещё через несколько десятков метров и пару дверей мы оказались в наших с Линой покоях где нас уже поджидали горничные, начав показывать нам нечто невероятно прекрасное, что должно было стать нашим домом на ближайшие дни, тогда как Рикара лакей вёл дальше. А потом в дверь постучал другой лакей, после чего, войдя и поклонившись, заявил, что принц Йорган просит леди Шанаю Ди Рейн встретиться с ним в большой гостиной. «Иди», — улыбнулась Лина, усевшись в глубокое кресло и попивая кофе. Если честно, мне уже не нужны никакие принцы и приемы. Мне и тут хорошо. На это я согласилась, что да, тут неплохо. Но было бы куда лучше, если бы во дворце не было ни пиратов, ни бездны. Впрочем, вслух я этого не произнесла. «Бездна, бездна», — крутилась у меня в голове. «Зачем? Почему?» «Что могла задумать тьма?» «И зачем злу являться во дворец?» А ещё почему я почувствовала лёгкое его присутствие в покоях лорда Фаргиса? И тут же поняла ответ. Догадалась, что к чему. Рука невольно потянулась к шее, на которой уже почти неделю не висел мамин медальон. Ведь я отдала его деду-пирату. Конечно же, Фаргисы. Ещё один изначальный рот из тех, кто победили страшного врага шесть сотен лет назад. Они тоже получили свой медальон, из-за которым теперь пришла бездна.